Глава четырнадцатая Его вопрос висит в воздухе между нами, обжигающий и прямой. Зачем я его звала? Правду сказать нельзя ни за что. Если Демьян узнает про Алани, то получит над моей слабостью абсолютную власть. Мозг лихорадочно ищет выход, и я хватаюсь за первую же полуправду, что ударяет в голову. Камень, выдыхаю я. Стараюсь, чтобы голос не дрогнул. Мне нужен священный камень медведей для одного ритуала, чтобы помочь подруге. Он смотрит на меня, не моргая, его пронзительный взгляд, кажется, видит меня насквозь. Подруге? переспрашивает он, и в его голосе слышится легкая езвительная усмешка. Какая трогательная забота. И ты, конечно, просто добрая феечка. которая решила обратиться к самому ненадежному источнику во всех мирах, чтобы раздобыть артефакт. Я знаю про существование сверхъестественного, защищаюсь я, продолжая настаивать на своей лжи. Но ты что-то путаешь. Я не ведьма, я просто наслышана от той же подруги. Правда? Он мягко, почти нежно проводит пальцем по моей щеке, и это простое прикосновение посылается по моему позвоночнику разряд. А что это? И тут до меня доходит. Оно не пахнет озоном, не мерцает видимыми глазу чарами. Ничего, что могло бы выдать его истинную сущность. Это что-то иное, более глубинное, идущее не извне, а а изнутри меня самой. Демьян каким-то чертовым образом щекочет саму мою сущность, дразнит ту часть меня, что является ведьмой, заставляя ее откликаться на его прикосновение, на его близость. Вот откуда это безумие. Он не применяет магию ко мне. Он играет на моей собственной, как на струне. И я... Начинаю я, но слова застревают в горле. Я собираюсь выдать что-то езвительное, какой-нибудь колкий комментарий, но в этот момент раздается щелчок, поворачивается ручка двери, слышны приглушенные голоса Светы и Веры. Демьяна Аркадьевич, мы, доносится уже громче. Ах, этот, этот чёрт, он даже не шелохнулся. Его тело все так же плотно прижато к моему, его губы в сантиметрах от моей шеи, а в глазах читается самое наглое веселье. Он явно получает удовольствие от ситуации, но я же не могу вот так предстать перед коллегами, тем более теми, которые хоть и временно, но в моем подчинении. Ярость, смешанная с паникой, дает мне тот самый адреналин, который нужен. Я не могу использовать грубую силу, я ведьма. Но физически я слабее мужчин, отчёртая и подавно. Но я могу использовать не грубые. Я концентрируюсь на точке между нашими телами на энергии, что колокочет во мне от его близости. Я не атакую его, я просто резко одним импульсом отталкиваю его от себя. Это не удар, это внезапный мощный толчок, исходящий из самой глубины моей магии. Эффект наступает мгновенно. Демьян, не ожидая такого, с легким ахом отлетает от меня и плюхается в свое роскошное кожаное кресло. То со скрипом откатывается назад. Шеф выглядит ошарашенным, но лишь на долю секунды. Потом его лицо снова расплывается в удивленно, восхищенной ухмылки. Я не обращаю на него внимания, делаю взмах рукой, осколки кружки молнией собираются воедино. Кофе с пола исчезает, успеваю лишь замаскировать лужу. Но это все равно лучше, чем то, что мы учутили в кабинете. Я делаю два быстрых шага к двери, распахиваю ее и оказываюсь в проеме раньше девушек, упирая руки в боки, мои нервы натянуты струной, и ее голос звучит соответствующе, резко и грубо. Вас не учили стучаться, прежде чем входить в кабинет начальника? Вера и Света замерают на пороге. Их глаза округляются, они смотрят на меня, заглядывают в кабинет. Но благодаря моей быстрой реакции они видят лишь Демьяна, который уже принял деловой вид, сидя в своем кресле. Ничего подозрительного. Мы, извините, краснея, бормочет Света, мы думали, думали. Перебиваю я ее, давя на них всей своей яростью, вымещая на них всю накопленную злость. В этом офисе. «Нужно не думать, а соблюдать субординацию и правила. Понятно?» «Понятно!» – сенухровно кивают мышки, выглядя совершенно подавленными. «Девушки!» – раздается из-за моей спины спокойный голос Зимьяна. «Зайдите, пожалуйста, попозже. Сейчас я занята обсуждением важных вопросов со своей помощницей». Он произносит это с такой легкостью, Будто мы только что обсуждали график поставок, а не его истинную сущность. Веры и света, бормоча извинения, пятьятся и исчезают в коридоре. Я с силой захлопываю двери и оборачиваюсь к Демьяну. Вся дрожа, он сидит в кресле, смотрит на меня и тихонько посмеивается. Великолепно сыграно, отмечает он. Настоящая хозяйка положения. Но наши важные вопросы еще не закрыты. Считай закрыты. Огрызаюсь, я все еще пытаюсь привести дыхание в норму. О нет, они только начинаются. Встретимся сегодня вечером в моем ресторане восемь. Обсудим все в более спокойной обстановке. Я хочу отказаться, кричать, что никуда не пойду, но он смотрит на меня, и в его взгляде та самая уверенность, что не терпит возражений. Хи черт, побрей! Мне нужны ответы. Я хочу понять, что ему от меня надо, и, главное, вернуть Аллане. Ладно, сдаюсь я, чувствую, как по мне пробегают мурашки от предвкушения и ужаса. Восемь. После рабочего дня сматываюсь домой и привожу себя в порядок. Вечером я стою перед зеркалом и могу себя узнать. И она делает черное маленькое платье, все, как завещала Коко Шанель. Накрасила губы красным, уложила волосы. Я выгляжу сногсшибательно. И сама это прекрасно вижу. Нарядилась на свидание с чертом? Раздается из дверного проема ехидный голос Вадика. Готовишься продать душу? Или уже продала? В тот первый вечер. Заткнись, крыс! Огрызаюсь я, силой ставя на полкушку флакон с духами. Это не свидание, это стратегическая встреча, переговоры. Мгм, конечно, усмехается он. И платье стратегическое, и помада тактическая. Ты на него запала, Лика, признайся. Ведьма запала на черта. Вот это поворот. Не неси чушь. Почти кричу я, но чувствую, как жар разливается по щекам. Он прав. Мне от этого еще противнее. Это невозможно. Меня за это накажут. Сты и Марьяны повезло, бабка одумалась, но ведьмы и чёрт, это это ересь. Похоже, тебя наказывать уже некому. Философски замечает Вадик. Разве что он сам. И судя по всему, тебе это даже нравится. Я игнорирую фамилиары и выхожу из дома. Чувствую себя абсолютной предательницей всего ведьмовского сообщества. Черт, мне нравится один из врагов всех ведьм. В ресторане меня проводят в тот самый укромный уголок, где мы сидели в прошлый раз. Демьян уже ждет. Его взгляд медленно скользит по мне с головы до ног, и его он улыбается искренне, без привычной насмешки. Ты выглядишь потрясающий, Анжелика, говорит он, и мое имя на его губах звучит как самая страстная ласка. Внутри ёкает. Мне приятно. Черт возьми, мне безумно приятно. Но я делаю вид, будто мне всё равно, отвожу взгляд и бормочу что-то невнятное, пока официант усаживает меня напротив него. Внутри я виню себя за эту слабость. Вадик прав, мне нравится это, эта исчадиада, и я сама не знаю, что с этим делать. Но, говорю я, стараюсь вернуть себе хоть каплю контроля. Что ты хотел обсудить? Не так быстро. Качает головой Демьян. Терпение не твоя сильная сторона, я уже заметил. Он встает, обходит стол и садится рядом со мной на диван. Наши бедра почти соприкасаются. Он поворачивается ко мне, его колено касается моего, и он щелкает пальцами. Все происходит быстро. Основной свет в ресторане гаснет, погружая зал в приятный, интимный полумрак. И вокруг нас, будто из ниоткуда загораются сотни, а может и тысячи крошечных огоньков теплых, живых свечей. Они мерцают на столах, на стенах, отражаются в стеклах. Это так красиво, что у меня перехватывает дыхание. И пока я сижу парализованной этой внезапной и такой открытой магией, он кладет свою ладонь мне на колено. Тяжелую, теплую, властную. Я не могу шелохнуться. Шок от осознания того, на что он способен, сковывает меня лучше любых пут. Ослепительная красота — которую он сотворил одним щелчков пальцев, завораживает. Я просто сижу и смотрю на Демьяна широко раскрытыми глазами, чувствуя, как его пальцы слегка сжимают моё колено а в воздухе. Пахнет воском от свечей. Для начала он шепчет мне на ухо, и его голос искушает, заставляя внутри всё сжиматься. Я хочу знать. Чего ты хочешь?